Глава третья. Заимствование — зло или обогащение языка? Русский язык мы портим, иностранные слова употребляем без надобности. К чему говорит дефекты, когда есть недочеты или недостатки или пробелы? Не пора ли объявить войну, коверканью русского языка? Как вы думаете, кто автор этих слов? «Нет, не современный борец за чистоту языка». Эти строки написал Владимир Ильич Ленин в заметке об очистке русского языка в 1919 или 1920 году, то есть сто лет назад. Испортился ли за это время русский язык? Нет. Изменился ли? Безусловно. Но хуже от этого он явно не стал. В этой главе мы разберемся, какое место в языке занимают заимствования и так ли непатриотично использовать их в своей речи. А еще обнаружим, что многие слова, которые сегодня нам кажутся привычными и родными, на самом деле когда-то очень давно пришли из других языков и, возможно, раздражали людей точно так же, как сейчас кого-то раздражают «кейс» или «пойнт». Галлоперидос Прежде всего, предлагаю вспомнить те периоды в истории русского языка, когда волна заимствований была куда мощнее, чем сейчас. При этом язык не просто выстоял, но стал еще богаче. Так, в XVIII — начале XIX века люди были подвержены галламании, моде на все французское, в том числе и на язык. Помните длинные разговоры аристократов в «Войне и мире», написанные на французском языке? или Татьяну из Евгения Онегина, которая по-русски плохо знала, журналов наших не читала и выражалась с трудом на языке своем родном, и поэтому писала письмо Онегину по-французски. Впрочем, Пушкин здесь имел в виду, скорее всего, то, что Татьяна плохо владела именно письменной русской речью. В быту дворяне обычно все же разговаривали по-русски, но языком светских бесед и любовных посланий был действительно преимущественно французский. Частой была и ситуация, когда в русскую речь вставляли французские слова за неимением точного аналога в родном языке. И речь идет не просто о заимствованиях, которые перешли в русский язык, встроились в его систему и переняли его грамматические показатели, как, например, какой-нибудь ноутбук, который стал обычным существительным мужского рода второго склонения и приобрел соответствующее окончание — ноутбука, ноутбуку, ноутбуком и так далее. Да еще и поменял ударение по-английскому, ноутбук. Речь именно о скачках с русского на французский, как это иронично делает Пушкин в том же Евгении Онегине. Все тихо, просто было в ней. Она казалась верный снимок ⁇ Дюком Эльфо. Шишков, прости, не знаю, как перевести. Шишков, которого здесь насмешливо упоминает Пушкин, адмирал, писатель, публицист, министр народного просвещения и известный пурист того времени. Он активно выступал против заимствований и ратовал за сохранение славянизмов, слов и выражений, пришедших из церковнославянского языка: абие, аще, онный, сие, дебелый, присно, велилепе. хотя сам употреблял далеко не все из них. Ему приписывают фразу: "хорошелище грядет из ристалища на позорище, по гульбищу в макроступах и с растопыркой". То есть фронт идет из цирка в театр по бульвару в галошах и с зонтиком. Он ее, конечно, не говорил, но идея Шишкова она, хоть и в гротескной форме, передает неплохо. Если бы к Шишкову и его сторонникам прислушались, в русском языке не было бы таких заимствований из французского, как «абажур», «аванс», «авантюра», «автограф», «автомат», «агроном», «ажиотаж», «ажур», «акварель», «аккомпанемент», «аксессуар», «акт», аллея, «альбом», «альянс», «амплуа». Амулет, ансамбль, антракт, антресоль, антураж, анфилада, апартаменты, аплодисменты, опломб, аранжировка, аспирант, ассортимент, афера, афиша. Я сейчас перечислила заимствования 18 первой половины XIX веков только на первую букву алфавита, и то далеко не все, чтобы вы представили масштаб потока иностранных слов в то время. Не было бы и многочисленных калекс французского, то есть слов и выражений переведенных по частям или полностью. Впечатление. От французского impression, где «en» — «v», «pression» — «печатание». Трогательный. От французского «touchant» — «трогательный», которое, в свою очередь, образовано от глагола «toucher» — «трогать», «касаться». Насекомое. От французского insect, из латинского insectum, первоначально насечённое, с насечками. Дневник от французского журналь, паденный ежедневный, от жир день. Утонченный от французского рофинее, очищенный утонченный. Бросить в лицо в значении прямо и смело высказать что-то неприятное от французского жете а-ля фас. Гадать на кофейной гуще от французского lire dans le marc de кафе. Сказать сквозь зубы. От французского парле entre sa dengue. «Это делает честь кому-то». От французского «se la fait honneur à «Рыцарь без страха и упрёка». От французского «chevalier sans peur et sans reproche. «Называть вещи своими именами». От французского «appeler les choses par leur nom. «Быть не в своей тарелке». От французского не pas être...» Даунсон son Любопытно, что это выражение возникло из-за неправильного перевода слова осет, которое значило не только тарелка, но и посадка, положение тела при верховой езде. Поэтому французская фраза переводится как быть не в своем обычном положении, то есть потерять равновесие, устойчивость. Особенно притило Шишкову слово вкус в значении чувства прекрасного. У него хороший вкус, музыкальный вкус, одеваться со вкусом. Тоже калька с французского «гу». В рассуждении о старом и новом российском слоге, самом известном своем труде, Шишков посвятил слово «вкус» несколько страниц, потому что каким образом можно себе представить, чтобы вкус, то есть чувство языка или рта нашего, пребывало в музыке или в платье или в какой иной вещи? Похоже на современные выпады против необычного использования слова «вкусный». Вкусный текст, вкусная история, не так ли? Признаюсь, что я и сама была к ним причастна, но, осознав родство душ с Шишковым, поумерила прескриптивистский пыл. В конце концов, говорим же мы о ребенке, что он сладкий, о занудном человеке, что он душный, о решении, что оно свежее. Вот и вкусный текст — такая же в сущности метафоризация. По сравнению с нынешней волной англицизмов, голомания XVIII-начала -го, XIX -го веков кажется настоящей катастрофой. Именно на французском дворяне рассуждали о политике и объяснялись в любви. Русский язык казался для таких разговоров слишком грубым, к тому же не обладающим необходимой лексикой. Не писали по-русски и научные сочинения. Основным языком науки была латынь. Также выходили работы на французском и на немецком. Происходило это по двум причинам. Во-первых, сочинения на иностранном языке были доступны для чтения зарубежным коллегам. А во-вторых, в русском языке долгое время просто не было нужной научной терминологии. Языку угрожает опасность только тогда, когда на нем не получается выразить всякую мысль, и он вытесняется из некоторых сфер общения. И в XVIII веке русский язык к такой тревожной ситуации приблизился. Во всяком случае, в среди образованных людей. Но все равно выстоял. И как ни парадоксально, сделал он это, в том числе благодаря заимствованиям. В русском языке действительно не хватало слов для выражения многих ставших актуальными в то время понятий. И заимствования, органично в него интегрированные, пополнили лексику и помогли носителям остаться именно в рамках русского языка, а не перейти полностью на иностранный. Так что заимствование в разумных количествах — очень полезная вещь. Необоснованные обвинения в порче языка из-за них были всегда, но и заимствования тоже были всегда, потому что заимствования — часть любого живого языка, носители которого не изолированы от внешнего мира. Ненужные заимствования язык все равно отбросит, а нужные его только обогатят. Критик Виссарион Григорьевич Белинский мудро подчеркивает эту мысль, иронизируя над взглядами Александра Сумарокова, поэта и видного пуриста XVIII века. Цитата. Сумароков смеется над словами ⁇ Фрукты, сервис, антишамбера, то есть прихожая, камера, сюртук, суп, гувернанта, аманта, то есть любовница ⁇ Дама, валет, а тут, то есть козырь. Роа король. Макероваться, то есть насмехаться. Элош похвала. Принц, бурса, то есть духовное училище или семинария. Туалет, пансиф, то есть задумчив. Корреспонденция, кухмистр, то есть придворный повар. Том, эдиция, то есть издание книги. Жени, то есть гений. Под Жени Сумароков понимал остроумия. Бонсан bon — здравый смысл, Сумароков переводит как рассуждение, эдукация, то есть воспитание или образование, манифик, то есть великолепный, деликатно, пассия. Однако ж, если многие из этих слов вывелись из употребления, зато многие и остались. Гений языка умнее писателей и знает, что принять и что исключить. Конец цитаты слова, которые оказались приемными. Если заглянуть в этимологические словари, можно выяснить, что многие привычные нам слова, кажущиеся что ни на есть русскими, исконными, тоже когда-то давно были заимствованы. Например, слово «хлеб». Возможно, многим из вас знакомы эти строки Сергея Михалкова из стихотворения «Быль для детей». «Нет, — сказали мы фашистам, — не потерпит наш народ, чтобы русский хлеб душистый назывался словом «брод». Так вот, лингвисты любят над ними подтрунивать, потому что хлеб — заимствование. Да не откуда-нибудь, а из германских языков. В готском находим «хлифс», в древневерхненемецком «хлейб» с тем же значением. Сейчас в заимствование трудно поверить, потому что оно произошло очень-очень давно, еще в прославянскую эпоху, до разделения славянских языков. Те, кому очень не по душе факт заимствования слова «хлеб», могут и возразить. «Так что же, славяне свой хлеб печь не умели?» Но нет же, скорее всего, умели. Просто германское слово, видимо, обозначало хлеб, изготовленный по другому рецепту или по новой технологии, которая была заимствована вместе со словом. Или суп. Да, такое казалось бы традиционное русское блюдо и обязательное, по мнению наших бабушек, часть обеда, это заимствование XVIII века из французского. Но восходит оно тоже к соответствующему слову из германских языков. На готском супон приправлять. Получается буквально суп, кушанье, сдобренное специями. Или пельмени. А это заимствование из финно-угорских языков, где пель ухо. А нянь хлеб. Выходят пельмени это хлебные ушки. Помидор. Это слово восходит к итальянскому «помодоро» — яблоко из золота и исторически родственно помаде. Помадой изначально называли лечебную мазь из яблок. Второе название помидора томат, еще экзотичнее. Оно пришло, как и сам овощ от ацтеков. Или слово огурец. Соленый огурчик — это ведь наше, исконное. Аннет, название овоща позаимствовано у греков. Их огурос, в свою очередь, образован от слова аурус — неспелый, не созревший. А ведь и правда, огурцы вкусны только пока они не пожелтели, не созрели окончательно. Или слово «собака». Не совсем ясно, откуда к нам пришло это слово. Скорее всего, из иранских языков. Но это факт. Во времена князя Владимира его никто не знал. И четвероногих друзей, и нехороших людей тогда называли псами. Или слово «лошадь». Этого слова во времена первых русских князей тоже еще не было. Если бы вы спросили у древнерусского воина «Где твоя лошадь?», он бы вас не понял. Тогда знали только слова «конь» и «кобыла». А «лошадь» — заимствование из тюркских языков, где «алаша» значит «конь». Мерин. Слово «князь» — это давнее заимствование из германских языков. В прославянскую эпоху, то есть до разделения славянских языков, таких заимствований было довольно много. По древней «кунинг» — это старейшина народа. От куни — род. А слово «царь» — это ничто что иное, как измененное веками употребления и переходов из языка в язык имя Гая Юлия Цезаря. Слово «цезарь» перешло в разряд нарицательных и стало употребляться как титул уже во время правления Октавиана Августа, его внучатого племянника. Из латыни слово проникло в другие европейские языки. Отсюда же, кстати, слова «кайзер» и «кесарь». В древнерусском языке слово первоначально употреблялось в варианте «цесарь», но позднее немного сократилось. На Руси правители периодически называли себя царями Но первым официальным царем всея Руси стал только Иван Грозный в 1547 году. Или слово «богатырь». Нет, это не тот, кто по выражению Михаила Задорного «богатырит». О подобных теориях слушайте во второй части книги. «Богатырь» — заимствование из тюркских языков. Могучего воина там называли «богатур». Или слово «шлем». Ошеломительно, но «шлем» или, как сказали бы древнерусские богатыри, «Шелом» заимствован из германских языков. В древнегерманском шлем звучал как «хельмас», в готском — как «хилмс». И в буквальном переводе обозначает «то, что защищает». И да, ошеломить в первоначальном значении, по всей видимости, сильно ударить по шлему. Сравните с «поразить», ведь это буквально «нанести удар» или «спотрясти», несколько раз «тряхнуть». Первоначально эти глаголы имели вполне конкретное значение физического воздействия, но позже приобрели значение «удивить». Слово «шапка» появляется в русском языке только около XIV века, а произошло оно от старофранцузского «шапе» в современном французском «шапо», которое, в свою очередь, восходит к латинскому каппа, — «головной убор». «Шуба». Сложно поверить, но у этого слова, буквально пропитанного духом русской зимы, южное происхождение. Джумба — арабское название верхней одежды. Попало слово к нам благодаря европейским языкам. Как я уже отмечала, от этого же арабского слова, но через посредство других языков и с иными изменениями звуков произошли юбка, жупан и зипун. Кафтан — еще одно слово, которое пришло с Востока. В тюркских языках находим «кафтун» — длинное верхнее платье, халат. Слово «кафтан» начало употребляться даже позже, чем «шапка», только с XV века. Или слово «сарафан». Оно пришло из тюркских языков, а туда попало из персидского, где «серапа» — это почетная одежда. Между прочим, у нас сарафан первоначально употреблялся в значении «длинный мужской кафтан». Например, в сарафане ходил царь Михаил Федорович или терем. Название типично русской постройки, вероятнее всего, заимствование из греческого, где слово со значением дом, жилище произносилось как теремнон. Или слово церковь. Надеюсь, слушатели не обвинят меня в оскорблении чувств верующих, но церковь тоже заимствование от германского кирко или кирико, а оно в свою очередь от греческого кюриакон, господнее В древних славянских текстах вы встретите не только слово «церкы» — «церковь», но и «кыркы», и тогда родство этого слова с немецкой «кирхой» станет очевиднее. А соответствие «к» и «ц» в этих словах примерно такое же, как в «кайзере» и «царе». Изба. Вот уж, казалось бы, самое русское из русских слов. Тем не менее, это заимствование из германских языков, где было слово «стуба» помещение с печью или баня. Отсюда же современное немецкое слово «штубе» — комната. Как и в случае с хлебом, заимствование совсем не значит, что славяне не строили избы. Просто, видимо, избой назвали какой-то новый вид постройки. Точнее, «издбой». Именно так сначала выглядело древнерусское слово. Сложно поверить, но когда-то все эти слова были так же чужды нашим предкам, как многим сейчас «хайп» или «газлайтинг». И вопреки устойчивому мнению, обилие давних заимствований из греческого, германских и других языков вовсе не говорит о том, что у славян был низкий уровень культуры, и они не знали предметов, обозначаемых иностранным словом. Поэтому поговорим о том, зачем вообще нужны заимствования. Нам что, своих слов не хватает? Скорее всего, вы уже поняли. Да, иногда действительно не хватает. И вот в каких случаях мы заимствуем слова из других языков. Случай первый. В родном языке нет аналога. Самый очевидный, но далеко не самый частый случай заимствования. Такие слова заимствуются вместе с предметом или явлением. Когда в нашу жизнь приходит какое-нибудь иностранное изобретение, проще использовать то название, которое ему уже придумали на другом языке и под которым это изобретение стало известно в мире, чем сочинять свое. Например, так русский язык недавно заимствовал слова «мессенджер», «смартфон» или «хэштег». Случай второй. Аналог вроде бы есть, но он слишком неудобный, громоздкий или трудопроизносимый. И тут вступает в силу закон речевой экономии. Согласитесь, гораздо проще, особенно в устной речи, сказать «капслог» или просто «капс», чем употреблять словосочетание «прописные» или «большие буквы». Сказать «лайк» легче, чем «значок сердечка» или «кнопка нравится». «Скрин» проще, чем «снимок экрана». «Кейс» куда быстрее, чем «случай из практики», который наглядно демонстрирует какую-либо теорию. Случай третий аналог не вполне точно отражает то значение, которое есть у заимствования. Ресепшн, вопреки утверждениям испуристских словариков, это не то же самое, что приемное, Фудкорт — не то же, что столовая. А презерватив, вопреки заявлениям Владимира Жириновского, не предохранитель. Приведу его очень показательную цитату полностью. «Постоянно звучат иностранные слова. Дилер — посредник. Бутик — лавка. Мутон — овчина. От французского — овца. Трейдер — сейл. Ну что это такое? Вот менеджер — это приказчик. Резерватив — предохранитель. Я бы и слово парикмахер заменил. Кафе, бар, ресторан. Закусочное — вот прекрасное слово. Забежал, закусил, все понятно. Ну что тут скажешь? Очень своеобразное предложение от прежнего лидера либерально-демократической партии но почему-то не свободно народного собрания. Случай 4 Аналог есть, но он оброс неприятными или не вполне уместными оттенками значения. Клинер звучит куда более нейтрально, чем уборщица. Когда говорят «уборщица», представляется измученная женщина в грязном халате, а клинер — будто бы специалист с инновационными средствами для удаления пятен и новейшей моделью пылесоса. Или у слова «модель» не так давно появился и другой смысл, помимо значения «образец». Так стали называть девушку, которая демонстрирует одежду на модных показах. Это слово пришло на смену «манекенщице». И неспроста. Когда мы говорим «манекенщица», представляется дама, демонстрирующая наряды в Доме культуры. А чтобы рассказать о Кейт Мосс или Наталье Водяновой, хочется использовать другое слово, не нагруженное такими советскими ассоциациями. Случай пятый. Аналог перегружен большим количеством разных значений. В таком случае проще заимствовать иностранное слово, чем точно переводить его и прибавлять к уже существующим смыслам еще один. Например, так было заимствовано слово stories или stories с буквой «з» на конце. Слова нет в словарях, поэтому пока никто не знает, как его писать. Его можно было бы перевести как «история», и некоторые так и делают, но тогда фразы вроде «Как тебе мои истории?» или «Больше всего люди любят истории об обычной жизни?» начинает звучать слишком двусмысленно. «История» — очень многозначное слово. Это и рассказ в контексте вроде «рассказать смешную историю», и ход развития чего-то — история нашей дружбы, и наука — история средних веков. Поэтому в блогерской среде все же чаще используют слово «сторис», Это отдельное конкретное явление, для которого хочется иметь свое название. Случай шестой. У аналога нет необходимой сочетаемости. Лингвист Светлана Бурлак в лекциях часто приводит в пример слово «спонсор». Вроде как есть слово «меценат», тоже заимствованное, но давно освоенное языком. Казалось бы, зачем еще и спонсор? Но проблема в том, что быть меценатом чего-то нельзя. Не присоединяет это слово зависимые слова в родительном падеже. Мы не говорим «меценат галереи» или «меценат выставки». Конечно, отличие мецената от спонсора еще и в том, что меценат оказывает помощь людям науки и искусства безвозмездно, а спонсор выделяет деньги ради рекламы. «Пиво Балтика, меценат футбольного матча». Это звучит довольно странно. Можно было бы, конечно, расширить значение и сочетаемость слова «меценат». Но язык распорядился иначе. Видимо, оказалось необходимым разграничить мецената и спонсора. Случай седьмой. Аналог не такой яркий и звучный. Словечки вроде «хайп» делают высказывания эмоциональнее и резче, а с привычными «шумихой» или «ажиотажем» такого эффекта достичь не получится. Конечно, злоупотребление новыми заимствованиями какой-нибудь брифинг о нейминге и кейсах продакшена. Может звучать комично. но ну и совсем отказываться от заимствований тоже нецелесообразно. Речь без них станет пресной, как овсянка на воде. А вот таблички в пуристских пабликах о русском языке, на которых перечеркнуто какое-нибудь заимствованное модное слово и вместо него предложено употреблять только привычные исконные аналоги, хейтер — это злопыхатель, завистник, недоброжелатель, ненавистник, злословец, разжигатель ненависти — вызывают только усмешку. Кажется, что недоброжелатели и злословцы должны быть непременно в макроступах и с растопыркой.